улица Кузнецкий мост и Новокузнецкая улица. Происхождение названия улицы Кузнецкий мост обычно связывают с находившимся здесь некогда мостом через Неглинную, ныне заключенную в подземный коллектор. «Свое название мост, – пишет Петр Васильевич Сытин, – улица получила от бывшего на ней моста через реку Неглинную». Мост же свое название получил от кузнецов, живших возле него своей слободой. Мост этот считался очень древним. Выдающийся поэт и драматург XVIII века Александр Петрович Сумароков, бывший также и серьезным москвоведом, на примере Кузнецкого моста объясняет свою гипотезу происхождения названия Москвы. Москва-река – пишет он в статье «Краткая московская летопись», опубликованной в 1774 году. Прежде называлась «Смородиною», но, протекая через дорогу Смоленскую, как и прочие московские воды, имела мостки, как и те реки, где ломались оси, колеса и дроги. Ради чего при мостке через Неглинную поселились кузнецы отчего и поныне мост через ту реку называется Кузнецким мостом. От сих мостков главная река получила наименование, а от реки и город. Кузнецкая слобода – одна из старейших московских слобод. В 17 веке она уже называлась Старая Кузнецкая слобода. В ней жили не только кузнецы, обслуживающие проезжих, но и работавшие на пушечном дворе основанном здесь же на Неглинной Иваном III в 15 веке. Размещение слободы кузнецов возле реки не случайно. В Москве было несколько таких слобод, и все они находились у воды. Кузнецы, а также гончары и другие ремесленники, имеющие дело с огнем, заботились о том, чтобы было чем тушить пожар, если он, не дай бог, начнется. Еще об одной московской слободе кузнецов, располагавшейся также возле воды, в Замоскворечье у старицы реки Москвы, ныне водоотводный канал, сохраняют память названия Новокузнецкой улицы и Новокузнецких Переулков. Слобода в Замоскворечье возникла позже, в 17 веке, что отметило и ее название Новокузнецкая. Первоначальный деревянный мост через Неглинку. Кузницы и избы кузнецов изобразил на акварели «Древняя Москва. Кузнецкий мост» художник начала 20 века Александр Янов, изданный в виде рекламной открытки крупной московской кондитерской фабрикой товарищества Алексея Ивановича Абрикосова». Подобные многоцветные открытки вкладывались под обертку шоколада. И по ним юные москвичи получали представление об облике Москвы в разные исторические эпохи. Эти картинки производили на детей сильное впечатление и хорошо запоминались. Известный театральный администратор Илья Шнейдер, в частности, организовавший гастроли Айсидоры Дункан в России, Уже будучи очень пожилым человеком, в своих мемуарах описывает полученную им в детстве с плиткой шоколада открытку Кузнецкий мост. Среди зеленых лужков течет тихая неглинка. Через нее перекинут деревянный мост, около которого приткнулись две убогие кузницы с пылающими горнами. От моста в гору убегает проселок, облепленный с двух сторон избами и деревянными постройками. Несмотря на то, что эта открытка была всего лишь рекламной графикой, художник изобразил Кузнецкий мост в соответствии с теми материалами, которыми тогда располагало москвоведение и по московским преданиям. Кузнецы возле моста сохранялись очень долго. Еще дольше – память о них. Елизавета Петровна Янькова в 1850-е годы вспоминала, что в ее юности на Кузнецком мосту точно был мост, и налево, как ехать к Самотеке, целый ряд кузнец, отчего и название до сих пор осталось. В 17 веке старый деревянный мост заменили каменным. Но уже к середине 18 века этот мост оказался слишком узким и неудобным поскольку местность Понеглинной превратилась из Слободского посада в один из центральных городских районов, заселенных знатью, чиновничеством, богатым купечеством. В 1750-е годы известный архитектор Дмитрий Васильевич Ухтомский перестроил Кузнецкий мост, расширив его, поставив на белокаменные арки, сделав фигурную ограду, Одним словом, мост стал произведением высокой архитектуры. На въездных частях моста с той и другой стороны реки были поставлены каменные лавки для отдачи вольным людям в наймы. На мосту всегда было многолюдно. На ступенях его лестницы в начале XIX века, как вспоминает историк Иван Михайлович Снегирев, бойко торговали народными лакомствами. Разварными яблоками, моченым горохом, сосульками из сухарного теста с медом, сбитним медовым квасом. Кузнецкий мост стал московской достопримечательностью. Но судьба оказалась к нему неблагосклонна. В 1817-21 годах неглинную заключили в подземный коллектор, мост засыпали. Тогдашний московский почтмейстер, Александр Яковлевич Булгаков, проницательно пошутил по этому поводу. «Смешно, что будут говорить. Пошел на Кузнецкий мост, а его нет, как зеленой собаки». Он оказался прав. В викторинах на московскую тему одним из наиболее частых вопросов бывает такой. «На каком мосту нет моста?» Москвичи конца XIX века, вспоминая старый Кузнецкий мост, были уверены, что его снесли. Иван Кузьмич Кондратьев в седой старине Москвы прямо заявляет, «Мост был сломан позже нашествия французов». Однако в 1986 году при ремонте подземных коммуникаций на Неглинной улице Рабочие обнаружили хорошо сохранившийся старинный белокаменный Кузнецкий мост. Эта московская достопримечательность привлекла к себе внимание. Вокруг раскопа постоянно стояли любопытствующие. Московское городское начальство приказало разрушить мост, чтобы он не мешал работам, но после многочисленных протестов москвичей заявило, что мост – как выдающийся памятник истории и культуры, будет сохранен и открыт для всеобщего обозрения. Когда же возмущение утихло, Кузнецкий мост снова закопали. Но теперь хотя бы стало известно, что мост сохранился почти полностью. Вопрос о раскрытии и восстановлении Кузнецкого моста вновь подняла московская общественность в 2003 году в связи с 250-летием творения Ухтомского, В Доме художника на Кузнецком мосту прошла акция «Даешь Кузнецкий мост», в которой приняли участие ряд творческих союзов, музеев, организаций, архитекторы, художники, реставраторы, археологи, работники Организации охраны памятников, члены московского правительства. В результате, присутствующие на акции, выслушали единодушное мнение ряда ответственных лиц о необходимости восстановления этого выдающегося памятника архитектуры и истории. Так что снова появилась надежда, придя на Кузнецкий мост, увидеть в полной красе и сам легендарный мост. В конце 18 -го, первые годы 19 -го века улица по обе стороны Кузнецкого моста приобрела и новый вид, и новую славу. После указа Екатерины II о льготах иностранным торговцам на этой улице стали открываться иностранные лавки. Первыми появились две немецкие лавки для боярынь, торговавшие модными товарами. Затем одна за другой начали открываться французские, вскоре вытеснившие с улицы всех конкурентов. В 1812 году французские лавки на Кузнецком мосту охраняла Наполеоновская гвардия, и они не сгорели, после войны в них пошла та же торговля. О Кузнецком мосте и его роли в жизни Московского светского общества 1820-х годов Мы знаем со школьных лет по строкам комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». А все Кузнецкий мост и вечные французы, Откуда моды к нам и авторы, и музы, Губители карманов и сердец, Когда избавит нас Творец От шляпок их, чепцов, и шпилек и булавок, и книжных, и бисквитных лавок. Московский путеводитель 1831 года так описывает Кузнецкий мост. От самого начала сей улицы направо и налево сплошной ряд магазинов с различными товарами. Некогда была здесь слобода кузнецов. Они ковали железо и кровавым потом выковывали себе денную пищу. Теперь иностранцы выковывают себе золото. Мода и непостоянство вкуса – суть руда обогащения их. В мемуарах и в художественной литературе того времени, особенно в сатирическом и юмористическом жанрах, содержится немало описаний торговли на Кузнецком мосту. Торговый характер, причем торговли иностранной, улица сохраняла весь XIX век. А в 1890-е годы современник писал, ⁇ Кузнецкий мост теперь самый аристократический пункт Москвы ⁇ Здесь с утра и до вечера снуют пешеходы и экипажи, здесь лучшие иностранные магазины и книжные лавки. Торговой улицей ⁇ Кузнецкий мост ⁇ остается и сейчас. Название улицы ⁇ Кузнецкий мост ⁇ появилось не сразу. Теперь говорят, Пишет в своих воспоминаниях Елизавета Петровна Янькова. «Ехать на Кузнецкий мост, а в наше время...» Она имеет в виду годы своей молодости, конец 1780-х, 90-е годы, Владимир Муравьев. Говорили «ехать во французские лавки». Значит, в 1780-е годы название, про которое идет речь, еще не существовало. Это подтверждает и официальное издание 1782 года. Описание императорского столичного города Москвы, содержащее в себе звание государских ворот, казенных и деревянных мостов, больших улиц и переулков, в котором название «Кузнецкий мост» относится только к самому мосту. Улица же, поднимающаяся на неглинный верх, называется «Кузнецкой улицей» а часть ее, подходящая к мосту с другой стороны реки, Кузнецким переулкам. В первые же годы XIX века, например, в прогулке по Москве Константина Николаевича Батюшкова, название «Кузнецкий мост» уже предстает как укоренившееся и общеизвестное. В Кремле все тихо, все имеет какой-то важный и спокойный вид. На Кузнецком мосту все в движении. Автор приглашает читателя. Пойдем потихоньку на Кузнецкий мост. И ведет его по лавкам. Шляпным, кондитерским, книжным. По-видимому, именно благодаря модным лавкам Кузнецкая улица изменила свое название. Причем вопреки московским топонимическим правилам. В Москве мосты назывались по улицам. Но чтобы мост передал свое название улице Это единственный случай. Московские названия возникали из народной молвы, поэтому и название «Кузнецкий мост», конечно же, должны были пустить в обращение его постоянные посетители. Лавки на самом мосту, удобная гладкая мостовая, естественно превратили мост в центральную и для многих самую посещаемую часть улицы. Здесь прогуливались, встречались, назначали свидания. И совершенно закономерно возникло наименование моста встреч – Кузнецкий мост. Кузнецкая улица в официальных документах лишь много позже приняла это название. На плане Москвы 1849 52 годов она еще именуется Кузнецкой улицей. А Мартынов даже в 1888 году приводит оба названия – Кузнецкий мост, Кузнецкая улица. Хотя к тому времени молва утвердила народное название, и, надобно сказать, оно придало топониму дополнительную оригинальность и дополнительную историчность. То, что название Кузнецкий мост было так легко и быстро принято живой речью москвичей, Кроме того, объясняется историческим прошлым этой улицы и народной исторической памятью. В 1858 году Петр Андреевич Вяземский написал цикл стихотворений «Очерки Москвы». Строкой одного из них «Кузнецкий мост давно без кузнец» он обращал внимание читателя на первоисточник нынешнего названия «На слободу кузнецов» и мы вернемся к тому времени. Тогда, в XVI-XVII веках, Кузнецкая Слобода располагалась на высоком левом берегу Неглинной, на так называемом Неглинном верху. Внизу у воды стояли кузнецы, выше, на холме, жилые дворы кузнецов. Главная улица Слободы поднималась вверх от моста. В те времена в Москве лишь наиболее крупные, да и то не все, улицы были замощены. Мастить улицы должны были за свой счет домовладельцы, и делалось это обычно по государеву указу. Мостовые были деревянные, из круглых или обтесанных бревен, уложенных поперек улицы. И было это дело дорогое. Тем более, что мостовую следовало почти постоянно чинить и подновлять. Устройство мостовой тогда имело свой технический термин – уличный мост мастить. И сама мостовая называлась мостом. По государеву указу записано в расходной книге 1616 года одного московского монастыря, которому была поручена работа «Уличный мост мастить». В Кремле, городе у Никольских Ворот велено мостить мосту 15 сажен, и на тот мост куплено 250 бревен. Всего за бревна и за гвоздие и плотником отдела дано 17 рублей 6 алтын. А поскольку не каждая улица была мощной, то мощенными улицами гордились, и обычно в ее названии отмечали это обстоятельство. Писали и, видимо, говорили не просто Тверская, Никитская, яуская улица. Тверская мостовая, мостовая Никитская, мостовая яуская. Среди мостовых улиц значится и Кузнецкая мостовая, главная улица Кузнецкой Слободы на Неглинном верху. Ее же естественное продолжение по другую сторону моста, сейчас она тоже называется Кузнецкий мост, было немощенным и называлось, в отличие от улицы, переулком. Известная старинная народная песня также подчеркивает это достоинство улицы, что она не простая улица, а мостовая. По улице мостовой шла девица за водой, шла девица за водой, за холодной ключевой. За ней парень молодой кричит, девица постой кричит «Девица, постой! Пойдем вместе за водой!» Далее разговор слова за слово приходит к главному вопросу парня. «Пойдешь замуж за меня?» Действие этой песни нетрудно представить на старой Кузнецкой мостовой улице. И девицу, идущую на неглинную, и разговор, и вопрос, и желаемый ответ. Муж-кузнец считался хорошей партией, потому что кузнецы всегда имели много работы и хороший заработок. Недаром и пословица была «Муж-кузнец – жена барыня».